Событие двадцать первое. Критика, — учит Чапай. — Это когда ты, Петька, рядовой боец, можешь мне в глаза сказать все, что угодно. И ничего мне за это не будет? — Ничего, Петька. Ни коня нового, ни шашки, ни шинели. Да быстрее же. Брехт подталкивал в спину пограничников. Уже пару минут шел бой. Устюгов с двадцатью бойцами умудрился опоздать. То три дня конючил и угрожал, требовал начать бить японцев немедленно, а когда драки дошло, то опоздал. Сказано в 6.30, так и явись с полностью подготовленными бойцами в 6.30. Пришли сонным царством, позевывая в 6.40. Брехт свой бригет от самого Карла Фаберже, который ему китайский торговец-мафиози Лао Цзинь презентовал, достал и в нос Петру Петровичу ткнул. «Какого черта?» «Часы отстают», — поморщился начальник заставы. «Золотых не имеем». «Дебил. В принципе, погранцы не нужны. Наоборот, только мешать будут, под пули лезть». Однако вопрос политический. «Это граница, и это пограничный конфликт, а не война». Все рапорты писать Устюгову. Он обнаружил японцев и вступил с ними в бой на нашей территории. А уж потом немедленно в раскорячку подошли сапоги брехтовские». «А сам Брехт вообще пиджак». «Неувязочка, наверное». «Так еще окончившие военные кафедры гражданских вузов, молодые лейтенантики, ненароком загремевшие в армию, не называются». В 6 часов двадцать минут к точке О, где лежал, изображая пулеметчика, Брехт прибежал, совершенно не маскируясь, диверсант, и доложил. «Товарищ командир батальона, высота пулеметная горка от японцев освобождена». Потерь среди личного состава нет. В ходе операции под кодовым названием «Вежливые люди» уничтожено 23 японских захватчика. Один офицер взят в плен, избит и отпущен к своим с коробкой кинопленки. Товарищ заместитель командира роты Светлов просит прислать артиллеристов и поднять на сопку противотанковые ружья, пулеметы и патроны. Лихо выпалил засланец. «Добро, я вниз. Вася, Соловьев, поднимайся. Возьми с собой Косторец». Пушки разворачивайте. Первым делом артиллеристов пришлю. Плохо. Как всегда, не готовы. Еще бы парочку рейсов летающих лодок. Только шесть артиллеристов. Ну, хотя там, в Спаске Дальнем, еще шесть всего и осталось. Только начали формировать арт-батарею в отдельном батальоне. Ничего. Утром их в первую очередь привезут. Нужно всего пару часов продержаться. Спустился бегом с сопки Брехт. Один раз даже свалившись в спешке, хорошо только порванным рукавом отделался. Отправил артиллеристов, а чтобы в холостую не ходили, вручил каждому по противотанковому ружью Симонова. Чуть тяжелее, чем в реальной истории получилось. 23 килограмма весят В реальной истории в 41-м году Симоновский ПТРС-41 весило всего 20 кило с копейками. Все дело в калибре. Это не под патрон ружье подгоняли, а патрон под ружье и заказанные характеристики. Потому калибр ровно 15 миллиметров, вместо 14,5 в реале. Следом отправил двух поваров с горячей кашей и чаем. Перекусить нужно. Кто его знает, когда удастся в следующий раз. Сухой паек у каждого есть, но горячей кашей заправиться полезней. Сверху не грохотало, никто не стрелял. Есть время, а пограничников нет. приперлись с опозданием в 10 минут. брехтым ящики с патронами вручил и в гору погнал. 20 человек. Это ведь сразу 10 ящиков поднять можно. Строителей железнодорожников тоже вверх погнал с той же целью. Только они поднимали не патронные ящики, а гранаты РГД-33. Три ящика. Ну, этим долго туда-сюда бегать. Потом нужно пулеметные патроны таскать. Еще есть ручные гранатометы Шавырина. И гранатки к ним. Да основные патроны к карабинам «Арисака» не все по взяли. И только тут Брехт подумал. Вот он боеприпасами тут командует. А чем собираются воевать пограничники? У них мосинки, и таких патронов у Брехта нет. То есть, вот у них в винтовках одна обойма и несколько в подсумке. И это весь их боезапас. Вот так и встретили немцев. Взобрались, когда уже минуты три постреливали. Редко. Пулеметы не стрекотали. Так, одиночными из окопов. Ага, а вон бахнуло противотанковое, а за ним еще и пять выстрелов. Выходит, на этом полуострове есть цели для таких взрослых винтовок. Бабах! Ну, точно есть. С той стороны из пушки стрельнули. Снаряд перелетел и грохнуло метрах в 50 за спиной у Брехта. Даже отдельные камешки долетели и в спину потыкались на излете. Хорошо, что все целы и успели это место проскочить. Снова сухо щелкнули ружья Симонова, и послышался серьезный взрыв там, на юге, у японцев, и ура от нашего теперь окопа! Получается, у японцев одна пушка осталась внизу, и даже один раз выстрелить успела. А взрыв — это попадание из ПТРС, в снарядные ящики должно быть. «Быстрее надо наверх, а то так весь бой можно пропустить!» «Устюгов, поднимай людей! Пошли быстрее! Что вы плететесь? Опаздываем на войну!» «Ты, комбат, брось эту критику. Японцев много».